Эстель Аскора. Сначала я не поняла его. Остаться? Почему? Любоваться на цветущую сирень, когда каждый день здесь – это несколько лет горя во внешнем мире? Каюсь, я согласилась выслушать и расти только потому, что надеялась увести его с собой, но прав оказался он, а не я. Меня изменяло лишь то, что я была куда менее умелым магом, чем он, да и знала намного меньше». Залиэль не пожелала нас просветить, а, возможно, и сама не все понимала. и расти о многом догадался, лишь поговорив со мной. Что ж, хотя бы на это я сгодилась. Мы сидели на золотой от одуванчика в траве под ясным весенним солнцем и говорили о гибели миров, проклятиях и грехах. Это было дико, нелепо и неестественно, как нелепые и неестественные ночные страхи, вытащенные на яркий свет». Но все, что говорил Проклятый, к несчастью, было правдой. У нас не оставалось другого выхода, кроме как подчиниться обстоятельствам. Мы с Расти оказались эдаким засадным полком, удар которого в нужном месте и в нужное время решает исход битвы, и мы не имели права на ошибку. То, что мы оба в башне, для наших врагов секретом не являлось. Распутав кокон, внутри которого рогианцы упрятали Проклятого, я расписал о своем присутствии. Надо полагать, бледные почуяли исчезновение своего заклятия и их ждут нас снаружи. Если бы расти сразу же пошел за мной, у нас еще был бы шанс опередить их, да и то вряд ли. Время внутри и снаружи сада Адены текло с разной скоростью. Во внешнем мире прошло 1532 года, а здесь всего лишь год. Не нужно обладать великим умом, чтобы сообразить, что здешний день примерно равен четырем внешним годам, а здешняя ора, соответственно, вмещается в два месяца. Мы в любом случае имели шансы на теплую встречу у порога башни. Да, скорее всего, Эстель Аскора и Проклятый справились бы с бледными, сколько бы их ни собралось, но при этом подняли бы на уши всех магов Тарры, а на это мы пойти не могли». Нашей целью был не Ройгу и не его прихвостни, а сидевшая в сером море тварь. Кстати говоря, Эрасти полагал, что она давным-давно перебралась поближе и обозначила свое высокое присутствие в Арции исправлением пророчества Эрика, усилением целианок и скорбящих, и прочими прелестями. Если Эрасти правильно сложил два и два, то нам предстояло немного немало как для начала остановить пришествие Антипода, Разумеется, несколько не в том виде, в каком его обещали клирики, а затем и последующий конец света. Мы не имели права на ошибку.